Глава десятая. Влад. Я будто игрок, впившийся взглядом в шарик, летающий по колесу рулетки. Это уже давно стало моей любимой азартной игрой. Смогу ли я довести Маргаритку до состояния, когда в ее светло-карях практически золотистых глазах, белый кипучий бурев вскипит бешенство, как цунами, поднимающийся и закрывающий горизонт. Ну уж, давай, цветочек, взрывайся, я же чувствую, как дымит твой фитилек. Взрывайся, плачь, торгуйся, делай, как все. как ланы, прочитывая твои сестры по крови, вместо мозгов у которых один только калькулятор, работающий исключительно на сложение и присвоение. Неужели так сложно? Сложно. Цунами снова успокаивается, не достигнув берега. Вместо взрыва Маргаритка пускает ресницы, складывая вместе ладошки и отгораживаясь от меня ими так, будто внезапно решила помолиться. Она так думает. Думает. И я не сомневался, что мое предложение ее заинтересует. С ее то прошлым она не может не уцепиться за такую возможность. Решить все проблемы единым махом, ведь моих возможностей для этого хватит. Я практически слышу, как крутятся стремительные шестеренки в ее голове. Ну уже, детка, тебе ведь нужны деньги, столько, сколько у тебя нет. А я согласен тебе их дать, только открой свой дивный ротик и обозначь сумму. Я могу сделать за тебя что угодно, но не это. Вы специально выбираете такие слова, чтобы вас хотелось сразу послать подальше. Тяжелые смолены ресницы Маргаритки, не нуждающиеся ни в каком макияже, чтобы привлечь внимание к ее глазам, приподнимаются и бросают на меня острый взгляд, способный пробудить жизнь даже в гранитной глыбе. Чтоб тебя! Возможно, из-за этого взгляда вопрос цветочкой застает меня врасплох. Хотя наверняка дело в том, что я все-таки ожидал попытки прощупать почву и степень моей щедрости. Кто ж назначает цену слету, когда даже не представляешь примерно границ, которые вытянет твой покупатель? Любая бы начала юлить и избегать прямого ответа. Любая. А Маргаритка спрашивает про формулировки вопросов. Один из немногих вопросов, ответа на который она не дождется. Нет, я выбираю слова так, чтобы наши с тобой отношения, цветочек, не выходили за обозначенные мной границы. На данном этапе так гораздо проще, но тебе об этом знать совершенно не обязательно. Ты хочешь позавтракать, прежде чем дать мне ответ? Я хочу подумать. Девушка натянуто улыбается, хотя идея немедленного отказа ужасно заманчива. Набиваешь себе цену, цветочек? Это ведь смешно, с учетом того, сколько я тебе знаю, в каких подробностях. Ты могла бы просто сдаться, я жду от этого от тебя не первый месяц, но нет, даже сейчас, когда я припер тебя к стенке, ты продолжаешь дрыгаться. Это не будет настоящий брак цветочек. Договорной, взаимовыгодный, с одним общим ребенком и рядом ограничений. Любить и боготворить меня не обязательно, достаточно соблюдать мои правила. Естественно, пока ты будешь замужем за мной, ты не должна позволять себе никаких сторонних связей. Но насколько я успел тебя узнать, тебе это не очень свойственно. Ключевое тут сейчас не свойственно. Хотя какая разница. Раз уж моему долбанному либидо приспичило присвоить себе именно этот цветочек, мне, в общем-то, плевать на ее прошлое. Оно, конечно, определяет качество моего отношения, но решив все-таки забрать эту маргаритку себе, я сделал для нее некоторые скидки. Сойдет. Для моих целей она вполне сойдет. Тем более, что отцовский ультиматум играет в них самую последнюю роль. Я никогда не предполагала решать свои проблемы с помощью выгодного брака, медленно произносит цветочек, скрещивая руки на груди. Образ этакой. Недотроги ей хорошо удается. Прикипел за два года? Я ей любуюсь на самом деле. Нежные губы в холодной полуулыбке – это просто произведение искусства. А эти изящные, практически неземные черты лица. Сколько еще мужчин смотрели на эту снегурочку и хотели растопить ее, прижимая к своей кровати? Удивительно разной умеет быть эта девочка. Хрупкой, когда расслабляется, твердой во время работы, нежной, как весенний первоцвет, и холодной, как лед, для всех, кого она боится». Вот только даже если этот стебелек оказался прочнее, чем кажется, я все равно его сломаю. Даже забавно, сколько еще на продержится. Ты не думал о таком решении, потому что тебе никто этого не предлагал. Насмешливо роняю я, поднимаюсь из-за стола. Я предлагаю. Хочешь подумать, думай. Но пока я не услышу твой ответ, ты не выйдешь за пределы моей квартиры. Еще одну цунами, огромная темная волна эмоций поднимается из глубин этих мягких, завораживающих глаз. Я даже останавливаюсь. чтобы полюбоваться этим зрелищем и дождаться его пика. Сейчас взорвется, нет? Что, неужели опять выдержит? Вот и где прелесть играть роль тирана, если твоя тирания даже не заставляет твою жертву пригорать в нужной мере. «Это незаконно», — шипит Маргаритка, стискивая плечи пальцами так сильно, что у нее белеют костяшки. «Незаконно, но безопасно. На данном этапе чем ближе цветочек ко мне, тем меньше риска, что то, от чего я ее защищаю, все-таки случится». Вчера я ведь рванул хорошую такую торпеду в полный акул морской впадине. Виктор Михальчук не очень обрадуется, что его драгоценная, смертельно избалованная звездень вдруг оказалась сброшена из пьедестала. Да еще и так бесторемонно, как это сделал я. Я не хочу давать неудавшемуся тестю повод добраться до действительно уязвимого моего места. Пусть круги на воде улягутся, а цветочек привыкнет к мысли, что она практически моя жена, по-настоящему, чтоб ничего и никому случайно не сболтнуло. У меня брат лучше адвокат этого гребанного города. Ухмыляюсь я, любуюсь, как белеет скулы Маргаритки. Да у самого меня связи больше, чем достаточно. Не ерепенься, цветочек. Думай, сколько хочешь. Примерься к комфорту, который ожидает тебя. И нашего с тобой ребенка. Почитай договор. Нотариус приедет в шесть. Я хочу услышать твой положительный ответ до этого времени. Я оставляю Маргаритку в уединении. Все, что нужно, сказано. Как только она будет готова торговаться, придет сама. Скажет домработница, та ее проводит в мой домашний кабинет. а мне совершенно точно нужна передышка. Слишком сильно мне хочется сорваться и вырвать из нее согласие совсем уж крайними методами. Нет, у нас с ней строго рабочие отношения, и чем меньше в ней будет личного, увы, моего личного, тем проще нам будет существовать на одном поле. Раз уж я не вижу в роли матери своего ребенка никого, кроме нее, и раз уж она связана с теми, под кого я сейчас копаю. Люблю совмещать приятное с полезным, хотя с Маргариткой есть у меня ощущение, что я сам себе рою яму, позволяя ей быть настолько близко. В кабинете я застаю Машу, она протирает пыль. Приберись в гостевой спальне и смени там постельное белье. «Будут еще гости?» Домработница оборачивается, глядя на меня вопросительно. «Мне готовить обед на троих или ужин?» «Нет, это для Маргариты. Проводи ее туда сразу после завтрака». Маша не выказывает удивления, уже привыкла, что с моими распоряжениями спорить не стоит, если не хочешь оказаться без работы. Хотя, конечно, новость о том, что моя невеста будет спать отдельно от меня... Ее и удивляет. Я чуть морщусь, невольно касаясь места под ребрами, куда врезался острый локоток моего цветочка. Будильничек получился, что надо, зато какая похабно мне снилась дребедень, пока я прижимал к себе мою добычу. Плохая была идея укладывать маргаритку в мою постель. Я невольно начинал ощущать себя каким-то животным или извращенцем, который, лишь раз, склонившись к коже своей жертвы, уже не мог прекратить дышать ее запахом. И хорошо, что хоть в каких-то границах я смог удержаться. хотелось то куда большего даже с оглядкой на ее прошлое это немыслимо меня раздражало выбор был огромный Торопиться с ним необходимости не было нет же зациклился на первой попавшейся маргаритке у нас есть год и думаю мы сможем договориться о супружеском долге а пока этого не произошло пусть лучше спит отдельно меньше искушения больше спокойствия маргаритка задумывается не шутя я не вижу ее несколько часов аж до обеда даже начинаю подозревать что она решила поискать какой нибудь камин в моей квартире чтобы пытаться освоить метод побега Санта-Клауса. Не то, чтобы я собирался ее торопить, но все-таки хотелось бы получить ее ответ скорее. Если она собирается тянуть время, это нехорошо. Возможно, стоит пересмотреть стратегию прямо сейчас. Запрос и службы охраны отвлекает меня от очередного приступа мыслей о Маргаритке. Я переключаюсь на окно с видеокамер, чтобы лично убедиться, что приехал именно тот, кого я ожидаю. Юра высовывается из окна своего танка, спуская с носа солнцезащитные очки. Что ж, самое время ему отчитаться в проделанной работе. Из всех моих толковых ребят только Городецкому я и мог поручить очень щекотливые поручения и не опасаться огласки. От того, чтобы встретить моего зама лично, меня отвлекают снова на этот раз вибрация смартфона. Лана. С одной стороны, терять на нее время особого желания нет, с другой стороны, точку поставить нужно. Увы, это были бестолковые полгода, подмена не удалась, но хоть в постели она была неплоха, и на том спасибо. «Ну и что нового ты мне хочешь сказать?» Насмешливо произношу я, поднося телефон к уху и даже не пытаясь звучать любезно.